«Эх, эх, эх, эх, эх, горюшко людское, подумал Филя. Не выдрать тебя из земли, не изничтожить. Тятенька жил так, а меня вот кувырнула вверх тормашкой, в колхоз записался. В коммунию попер, якри ее, а что поделаешь? Из города вернулся Демид в леспромхоз. Лохматая тайга встретила Демида пахучестью хвойного леса, работящим народом, перепевами зубастых пил, вкусными щами в Орсовской столовке. И что самое интересное, Демид сразу стал самостоятельным парнем. Никто не попрекал его куском хлеба, он ел свой. Тайга, тайга. Близкая и таинственная, она звала к себе юное сердце Демида, будоражила кровь, и он, забывая обо всем на свете, Работал с лесорубами, довольный собственными, хотя и небогатыми, получками зарплаты. Вернулся он из города возмужалым, рослым и стал работать по сплаву леса. Беспокойный и бесстрашный, неломкий в трудных переплетах, рыскал он по таежным рекам месяцами, подгоняя хвосты молевого сплава. Как-то по мартовской ростепели навестил Демида отец на дальнем лесопункте В миль. Демид жил в бревенчатом бараке, в самом конце в отгороженной досками клетушки. Чистый свинарник, отметил Филимон Прокопич, втискиваясь в клетушку. Застал сына за скудным обедом. На голом столе картошка в кожуре, щепотка соли, кирпичина черного хлеба, медный прокоптелый на кострах чайник и алюминиевая кружка, вся в обмятинах. Стены проконопаченным мхом, деревянный топчан накрыт серым одеяльцем, вместо подушки комом свернутая телогрейка. На стене брезентовый дождевик с обтрепотными рукавами, нагольный полушубок, да еще ружье из дорогих должно бескурковое, стоящую премию цапнул. Единственное окно с одинарной рамой оледенело снизу доверху. «Эх-хе-хе, у тебя житуха, Демид!» Филимон Прокопич оглянулся, куда бы сесть. Две чурки на чурках доска неструганная. Демида только что назначили прорабом, и он жил тут же, на лесосеке, не покидая своего участка. «Вроде в начальника ходишь, а выгляд копеечный. Не жалуюсь. Оно так, поди весь заработок, на займы отдаешь». «Сколько полагается, отдаю». Одичал, вижу, рубаха то с грязи ломается. Демид перемял широкими плечами. Тут ведь тайга, папаша, всяко приходится жить. Оно так, и холодом, и голодом, а миллионами ворочаете, лес-то куда турить, за границу, эге, кто-то греет руки на нашем нищенстве. Кто же это греет? Синева Демидова глаз скрестилась с отцовской хитринкой. Ты грамотный, сам должен понимать, кто. И в Библии про то сказано, оскудеет земля под Анчихристом, и люди станут, яко черви, ползучие во грязи, во прахе, в навозе и без всякой людской видимости. Демид посунул от себя картошку, поднялся с табуретки. Ты что, Библию пришел читать? У папаши нашлось более важное заделье. Посодействуй, слышь, устроиться в лесники на большой кордон. не по пришлась колхозная житуха, не житье вытье. Один не тянет, не везет, другой на небо поглядывает, третий ворон считает, а все не прибыток, а убыток. Порешили стоящих мужиков, а оголь перекатная из века в век с куска на кусок перебивалась. Глаза бы не зрили. На единоличность потянула. Филимон Прокопич махнул рукой. Отторглась единоличность, как костыли с души вынули. Топереча одна линия в пустынность, чтоб глаза не зрели этакую житуху. Нету такой пустынности на земле. Как так? А большой кордон? Самый аккурат. Избу новую поставлю на свой манер. Коровенка, лошаденка. Иконы туда перевезешь? А что, перевезу? «Не груз, руки не оттянут!» «Кончать надо тебе с иконами!»